Искореженный, разбитый грузовик валялся под скалой, где луженую глоткой ревела река. Колесо, далеко отлетевшее, черным спасательным кругом виднелось возле воды. Какие-то ящики, уже наполовину опустошенные, валялись вдоль берега. А на дереве, растущем над скалистым карнизом, болталась старая засаленная кепка, Умудрилась как-то за ветку зацепиться. Мелкий дождь накрапывал, будто оплакивая место трагедии, неподалеку от которого лежало помятое крыло с оранжевым повторителем поворота. Блестели осколки разбитого зеркала, Покорежный бампер виднелся в кустах. Трагедия, судя по всему, произошла два-три дня назад, поскольку на обочине уже воздвигли скромный памятник шоферу, черный руль, под которым пламенели мокрые цветы, похожие на сгустки свежей крови. В сердцевине черной баранки на месте клаксона была фотография. Кирсанов подошел и охнул. «Мать моя! Великий скотогон, снимая фуражку», Потянул ее вместе с волосами с головы. Да как же тебя угораздило! Ты же тут с закрытыми глазами проехать мог. Несвязно бормоча, великий скотогон и сам закрыл глаза, будто желая поскорее проехать это жуткое место. Но как тут проедешь? Никак. И тогда он тихо попросил пастуха, стоящего поодаль. «Принеси-ка водки, брат. Помянем орла». Милован, всегда считавший за унижение быть у кого-то на побегушках, сутуло повернулся и пошел. Без лишних слов исполнил просьбу гуртоправа. Копыта застучали по тракту. Ромко-батабуха подъехал верхом на вороном. А я смотрю в бинокль, стал он объяснять свое неожиданное появление. Смотрю, вы-то что-то гоношитесь, но думаю, видно, случилось. Случилось так случилось. Глянь. Великий скотогон зубами заскрипел. Кажется, вчера мы с ним по тракту летели. И вот, пожалуйста. Ромка снял бойскую, изрядно уже в перегоне, помятую шляпу. Отлетал, орел Орелыч. Проговорил он, понуро глядя на помятое крыло грузовика. Сколько ему было-то? Года сорок два. Жить да жить еще. Не говори. Видать, судьба в натуре. Ну, давай. Лалай оглянулся на фотографию, впечатанную в баранку. Земля тебе пухом. Какой был орел. Теперь таких на тракте нечасто встретишь. Оглушенный случившимся, Милован отказался от водки. В голове и так шумело и гудело. Он молча отошел от поминального стола круглого камня, возле которого стояли скотогоны. Свинцово-серый дождик продолжал промозгло моросить, не убывая и не пребывая, будто зависнув на одном месте. И серое солнце, едва светившее за серой пеленой, тоже как будто зависло, приклеилось к мокрому небу. Но это лишь казалось. Солнце медленно падало за перевалы, уже синеющие в преддверии вечера. Стоя на краю гранитного обрыва, Милован слушал рыдание яростной от зари покрасневшей реки, будто впитавшей в себя кровь автомобильной катастрофы. Старая засаленная кепка, болтавшаяся на ветке дерева, растущего над обрывом, опять и опять притягивала к себе глаза пастухова. Это была, скорее всего, кепка шофера. И так странно, так дико смотрелась она, это простая вещь, еще недавно Залихватски сидевшая на голове Орла Орелыча. И вспоминалось, как еще недавно он в тумане встретил шофера на острове конникова Туманы были густые, Орел Орелыч вышел из машины дорогу посмотреть. И вспоминалось, как ехали к монгольской границе, как Орел Орелыч глаза своей машине протирал. И думалось о том что интересный это был человек, много знал, рассказывать хорошо умел, и все казалось, будет, будет еще время расспросить его, внимательно послушать. Как часто так бывает, что человек все на потом да на потом откладывает многие вопросы и поступки, а потом внезапно вот так вот получается фотография в траурной рамке, И ничего уже нельзя переиначить. Надо жить сегодня и сейчас. А что там будет завтра, неизвестно. Мужики помянули шофера и тоже подошли на край обрыва, умозрительно пытаясь восстановить картину происшествия. Откуда он ехал-то? Оттуда, скорее всего, из Купецка. Людей, что ли, снова отвозил на стыд? «Да ты чё?» – Кирсанов отмахнулся. «Тут была бы целая братская могила. Груз какой-то вёз. Видишь, там валяются ящики, мешки. Помолчали и выпили снова. У него ребятишки-то были?» «Трое!» «Ох ты! Вот горе-то! А когда же, интересно, это случилось? Да кто его знает? Кровь-то ещё не высохла». Видать, не так давно. Это из-за дождика не высохло. Сколько уже? Суток трое нудит. Да, третьи сутки не просыхаем. Ты гляди-ка, а там-то что? Он под обрывом. Внизу под скалой, возле самой воды, разбитые ящики были густо обсыпаны вороньем, что-то клевавшим, пировавшим на чужой беде. Бурундук сидел на камне, что-то грыз. Может, он жратву какую вез? Спросил Ботобуха. Пойти, может, проверить, а? Лалай поморщился. А полезет на тебе в горло. Это жратва. Потоптавшись по краю гранитного утеса, ботало сплюнул в гудящую пропасть. Из-под ноги Ботабухи вырвался камешек, стукнулся где-то внизу. Бурундук скинул голову и торопливо юркнул, в расселенную между валунами. Да ладно, тут круто спускаться, сорвешься, так костей не соберешь. Ботало вернулся к поминальному столу. Там еще осталось? Нет? Ну и хватит, поминули по коням. Пастух угрюмо глядя себе под ноги, молча ходил по кромке гудящего обрыва, иногда останавливался возле фотографии шофера, иногда задерживался, возле поминального стола. Глаза его, обычно смотревшие на распашку, в эти минуты были, как смотровая щель. На широких небритых скулах камнями затвердели желваки. И в разговорах мужиков, и в этой помятой кепке, висящей, как на вешалке, на ветке над обрывом, и даже в каркане ворон, внизу возле воды, Все в этой трагедии было как-то буднично и просто. Но именно вот в этой простоте и серой будничности заключалась сила главного удара. Удара по психике, по сердцу, еще не закаленному в боях, где приходилось терять друзей. И хотя он был ему почти что незнаком, этот орел-орелыч, но в эти минуты он почему-то показался пастухову самым лучшим другом. Он был орел, глаза всегда горели, голос клекотал, и руки всегда он держал на отлете, как большие крылья. Будто угадывая мысли пастуха, запоминальным камнем столом заговорили о том, что покойный шофер сам себя называл не орлом, а обыкновенным ямщиком на Чуйском тракте, таким же, как дед его и прадед. Только у тех-то были вожжи в руках и одна лошадиная сила, а у этого баранка и горячий табун под капотом. Прикрываясь рукой от дождя, Лалай закурил, вспоминая. Отец его тоже гонял по Чуйскому тракту, испытывал первые советские грузовики, АМО-Ф-15, так, по-моему. Выходя из тяжелого, давящего забытья, Милован спросил, а что это за АМО? Черт его знает, Кирсанов пожал плечами. Я как-то не задумался на этот счет. Лаврушинский, протирая стекла очков от дождя, тихо стал разъяснять. Автомобильное московское общество. АМО. Первые грузовики они выпускали по итальянской лицензии. Это была модель «ФИАТ» 1915 года. Вот почему Ама-Ф-15. Покосившись на громотея, Лалай швырнул окурок под обрыв, воду стряхнул со своего дождевика. Ну ладно, мужики, жизнь продолжается, и работу нам никто не отменял. Скатагоны стали молча расходиться по своим местам. Батабуха сел на Воронова и, посмотревши в сторону скромного памятника на обочине, приподнял на прощание ковбойскую шляпу над головой. Бесконечная морось, мокрой марли, висящая над дорогой, неожиданно прекратилась. Бледно-синим пятном за облаками проступило солнце, не дающее тени. Над крутизной обрыва, нависающей лапой сосен и кедров, замерзали каплями, точно заостренными когтями. Усевшись на телегу, Лалай что-то заметил за рекой. Бинокль взял, покрутил колесико и забормотал. «Неужели эти твари кровь почуяли?» «Кто? Вороны?» – спросил Лаврентий, стоящий рядом. «Да при чем тут вороны?» Кирсанов нахмурился, продолжая смотреть в бинокль. «Там кое-что покрупнее. Волчара, по-моему». «Эх, Орел Орелыч, ну прощай». «Теперь ты там, где Колька Снегирьёв».